Часть третья. Глава 73. Расскажите мне о том, что случилось, когда вам было 4 года. Вы меня уже спрашивали об этом раньше. Я вам говорила, что это не имеет отношения к делу. Я думаю, что имеет. Вам тяжело об этом говорить? Конечно, тяжело. Я никогда ни с кем не говорила о том, что тогда случилось. Попробуйте. Мне было три года, когда мама принесла ее домой из роддома. Эми. Она была крошечной. Даже меньше куклы, которую мне подарил папа, чтобы я подготовилась к появлению Эми в семье. Я любила ту куклу. Я всюду ее с собой таскала, меняла ей подгузники, поила из своей кружки непроливайки. Она была моей лучшей подругой. А когда дома появилась Эми, Я поняла, что с ней мы тоже будем лучшими подругами. Вы ее ревновали? Никогда. По крайней мере, я этого не помню. Она была такой крошечной, ей требовалась наша помощь во всем. Она отнимала столько времени у мамы, и та всегда была измажденной. Но я не помню, чтобы когда-то винила в этом Эми. Если я кого-то и винила, то маму. Я не понимала, почему она грызается. И чувствует себя несчастной, когда у нас есть такое маленькое очаровательное существо, о котором мы должны заботиться. Когда Эми плакала, я давала ей своего плюшевого медведя, чтобы порадовать ее. А она обычно смотрела на меня своими огромными голубыми глазами, слишком большими для ее маленького личика. Иногда я притворялась, что это я ее мама, а нашей мамы просто не существует. Даже в три года я знала, что хочу заботиться о ней до конца ее жизни. Продолжайте. Мама стала чувствовать себя хуже. Тогда я не знала про зомби, но именно такой я вспоминаю ее сейчас. Ходячий мертвец. Бывало, что она целыми днями ни с одной из нас не разговаривала. Конечно, она нас кормила и поила, мы всегда ходили чистые, она хорошо нас одевала, но у меня было ощущение, словно меня там нет». Иногда я притворялась призраком, и тогда мне становилось весело. Мама не разговаривала со мной, потому что моя маскировка сработала. Иногда случались такие дни, когда с Эми разговаривала только я, до самого прихода отца с работы. Ваш отец пытался как-то изменить обстановку дома? Дело в том, что когда он возвращался, мама становилась другой. Она пела когда готовила наши любимые блюда к чаю, она играла с нами и читала нам сказки на ночь. «Вероятно, вас это сбивало с толку?» «Не уверена. То есть я хочу сказать, что теперь, конечно, я знаю, что это было, но тогда я привыкла к такой жизни. Я обычно называла ее по-разному — настоящая мама и дневная мама. И сколько времени это длилось?» всю мою жизнь после рождения Эми. Но, казалось, это не имеет значения. У меня была Эми, я отдавала ей всю мою любовь и окружала заботой, а она любила меня в ответ. Когда бы я ни зашла в комнату, она радостно улыбалась и тянула ко мне ручки, чтобы я взяла ее. Когда мне было 4 года, я носила ее по дому, как куклу. Что случилось, когда Эми было 11 месяцев? Когда она только родилась, перед сном я обычно очень тихо ей напевала и позволяла ей держаться за мои волосы, пока она не заснет. Обычно я вставляла ей в рот соску-пустышку, когда она плакала, и клала рядом с ней моего любимого медведя. Он был одного размера с ней. Когда ей исполнилось полгода, я стала учить ее ползать. Обычно я ставила перед ней игрушки так, чтобы она не дотягивалась, но совсем близко и показывала ей, как надо ползти по полу к ним. Когда ей исполнилось восемь месяцев, я... «Вы вините себя в том, что случилось с вашей сестрой?» «Конечно виню. Это была моя вина. Я недостаточно хорошо о ней позаботилась. Я знаю, что вы собираетесь сказать, но мой возраст не играет никакой роли. Неважно, сколько мне было тогда лет. Мне следовало за ней присматривать». «Расскажите мне, что случилось, Карен?» Мама у себя в спальне, и я думаю, что она снова плакала. Я вела себя хорошо, насколько могла. Я напоила Эми чаем, играла с ней, пока мама отдыхала, прикрыв глаза. Я вообще ничего не просила. Мама терпеть не может, когда я это делаю. Эми вела себя довольно шумно. И хотя я пыталась шикать на нее и много ей пела, Она не прекращала кричать и смеяться, глядя на поющего розового медведя. Я опускаю нос к мягкой попе Эми в подгузниках и принюхиваюсь. Неприятно пахнет чем-то сладким и переспелым, и у меня начинается паника. Мне придется пойти побеспокоить маму. По ползункам растекается оранжево-коричневое пятно. Эти ползунки Эми носят весь день — И она не может лежать спокойно достаточно долго, чтобы я успела их снять. Я борюсь с ней какое-то время, и мне удается расстегнуть несколько кнопок. Но тут она вырывается и ползет по полу к закрытым створкам на верхней площадке лестницы. «Мама!» — шепчу я, открывая дверь в ее спальню, и слышу тихий скрип. «Мама!» Она не расстилала постель и просто лежит на покрывале. Глаза у нее закрыты, но я не могу определить, спит она или нет. Хотя, вероятно, спит, потому что не отвечает мне, когда я ее зову. На прикроватной тумбочке стоят ее лекарства, и я иду к ней, чтобы завинтить крышки. Если Эми их увидит, то подумает, что это конфеты, как я сама думала. Пока папа не объяснил, что это лекарство для взрослых, и они делают маму счастливой. Это я понимаю. Мои конфеты делают меня счастливой, поэтому разумно предположить, что конфеты для взрослых тоже могут сделать маму счастливой. Только, похоже, они больше не работают. Мама Эми покакала. Пахнет ужасно. Ее глаза медленно открываются, и с минуту кажется, будто она не знает, кто я. Жду, пока она толком меня не рассмотрит, и на мгновение мне кажется, что она собирается улыбнуться но вместо этого мама спрашивает. Что теперь случилось? Это Эми. Говорю я самым правильным тоном, который нужно использовать дома. Я хорошо помню, от чего у мамы болит голова и что не нужно делать. Она очень вонюче покакала. Подгузник протек. Мама вздыхает один раз и очень легко, но не кричит и не злится. Когда она встает с кровати, Идет за мной. Кажется, все части ее тела стали более тяжелыми. Эми все еще ползает по площадке, а пятно на ползунках растеклось сильнее и спустилось на штанину. О Боже! Мама всегда разговаривает с Господом и Иисусом, причем так, словно все, что идет не так в нашем доме, это их вина. Я никогда не видела Иисуса, но маме, похоже, он не нравится хотя она все время что-то у него просит. «Прости, мама, я пыталась помочь», — говорю я. Она не отвечает и даже не смотрит на меня, но, по крайней мере, не кричит. «О, Боже!» Она снимает ползунки с Эми, и какашки оказываются везде. Они воняют. Подгузник с одной стороны отклеился, и ножка Эми заляпалась в густой коричневой вязкой массе, Мама опускает Эми назад на пол, толкает дверь в ванную и включает душ. «Можно мне тоже в ванну?» — спрашиваю я. «Я люблю ванну. Мы там играем и плескаемся. А Эми всегда меня обнимает, будто я ее мама. Пожалуйста, после того, как я смою все это с нее, обещает мама и даже легко улыбается мне. «Я же так послушно себя веду, помню о хороших манерах». Мама раздевает Эми и сует под душ. Кал стекает в сливное отверстие. Эми сразу же начинает кричать и тянуть ко мне ручки. Я пробую рукой воду. Она холодноватая. Маме не нравится, как я помогаю. На лице у нее появляется раздражение, и она поворачивает горячие и холодные краны. Можно мне теперь залезть? Все какашки смыты, Уплыли в сливное отверстие. А я отчаянно хочу забраться в ванну и поиграть с сестрой. Мама вздыхает. Я снова взялась за свое, Но кивает. Стягиваю одежду. Мне не терпится. И я стараюсь ловко перекинуть ногу через край ванны. Хочу показать маме, что я теперь большая девочка и сама могу забраться в ванну. Но она этого даже не замечает. Мама подхватывает меня, И опускает в ванну рядом с Эми. Я затыкаю пробкой сливное отверстие, как делаю всегда, и усаживаюсь под душ, пока набирается вода. Последи за ней секундочку, говорит мама, и смотрит на меня, нахмурившись. Ты ее держишь? Я киваю. Эми сидит у меня между ног, и я обнимаю ее. Мои руки оказываются у нее на груди, как раз когда мама исчезает из вида. Начинаем, Эми. Я показываю ей маленькую голубую лодочку с капитаном Белкой, и она смеется, когда я опускаю лодочку под воду, а потом та снова всплывает на поверхность. Мне на голову льется приятная теплая вода. Я теперь большая, и меня не беспокоит, что она попадает мне на лицо. Эми тянется ручками к кранам, хватается за один и пытается встать на ножки. Она такая хулиганка. Она напоминает маленькую обезьянку. Я всегда так ее и зову. И ей очень нравится вставать на ножки, хотя Эми еще не умеет ходить. Я пытаюсь ее научить, но она всегда через несколько секунд падает на попу. Я смеюсь и тащу ее назад. Нет, нельзя так делать. Говорю я, как папа. Я слышала, как папа так говорил. Эми смеется громче, словно мы играем. И пытается ползти вперед. Вода еще не поднялась высоко, значит можно. Вода не доходит до ее лица, когда ими ползет. Я испытываю легкий шок, когда падающая мне на голову вода становится холодной. Мама! кричу я! Вода холодная! Мама не приходит, а вода теперь ледяная. Ванна наполняется, и вскоре мы будем целиком в ней сидеть. Хотя тут нет проблем. Я знаю, как ее выключить. Я могу ее остановить и не дать нам замерзнуть до прихода мамы, которая снова включит теплую. Я уже большая, поэтому могу встать и выключить душ. Я скоро пойду в школу, и моим учителям понравится, какая я взрослая. Но в первый раз поворачиваю кран не в ту сторону. Глупая девчонка. Вода льется все быстрее и быстрее. Я поворачиваю кран в другую сторону. Но теперь у меня мокрые руки. Кран тоже мокрый. Пальцы все время соскальзывают с холодной серебристой поверхности. Мама! Уф, все в порядке. Кран поворачивается, и вода прекращает течь. Слава небесам! говорю я Эми с улыбкой. Я слышала, как папа и это говорил. Мне нравится, как звучит эта фраза. Небеса добрые и великодушные. Все хорошо. Я поворачиваюсь, чтобы улыбнуться сестре, и смеюсь, увидев, как она барахтается под водой. О, Эми, глупая обезьянка. Я вытаскиваю ее из воды, чтобы посадить между ног, как и сказала мама. Но теперь Эми кажется более тяжелой, и у нее закрыты глаза. Я не знала, что она устала. Эми, просыпайся, малыш. Она не просыпается. И тогда я понимаю, что что-то не так. Серьезно не так. Я чувствую, как меня начинает охватывать паника. Я точно так же чувствовала себя, когда свалила со стола полную чашку, а мама кричала и спрашивала, почему со мной так трудно. Я слегка встряхиваю Эми, не сильно. Но она продолжает спать. «Мама!» Теперь я кричу действительно громко, хотя мне и велели не шуметь. У мамы от криков болит голова» но я ничего не могу с собой поделать и не могу перестать кричать. «Мама!» Проходит целая вечность, а затем мама толкает дверь и внезапно начинает кричать и плакать. Она отбирает у меня Эми, вытаскивает ее из воды. «Это плохо, очень плохо. Я теперь громко плачу, но мама даже не говорит мне, чтобы я заткнулась или прекратила ныть» а мне хочется, чтобы она просто накричала на меня или отправила спать. И я хочу, чтобы Эми плакала и была настоящим кошмаром, как в другие дни. Затем мама звонит по телефону, а мне говорит, чтобы не мешалась под ногами. Только она использует нехорошие слова, которые не нравятся папе и которые он запрещает мне произносить. Я бегу к себе в спальню и забираюсь в шкаф. Сижу там на нижней полке, голая и замёрзшая, и плачу, как маленькая. Пока не приходит папа, не находит меня и не отводит в дом к бабушке на небольшие каникулы. Мамы и Эми не видно. Эми больше никогда не возвращается. И я знаю, что виновата в этом я.